«Что здесь происходит?» Обратилась она к Берти по-немецки. «Ты позволишь?» Берта согласно кивнула, делая попытку задать вопрос по-русски. «Ты как моч Олья, дружба? Ты друг она?» «Да, мы друзья!» «Очень серьезно, — ответила Вера. Оленька, переведи, что мы стали близкими подругами в одну ночь, в ночь твоего последнего приезда в Москву. Когда Ольга перевела... Берта с несказанным удивлением и, видно, не без доли сомнения, покачала головой, дескать, ну и ну. «Она мне не поверила?» — с тревогой спросила Вера. «Нет, почему? Просто такое у нее в голове не укладывается. Я обожаю Берту, только она другая». У нее в голове все разложено по полочкам. Ей трудно представить себе нечто подобное. Это только мы такие сумасшедшие. А они тут, Ольга чуть заметно заговорчески подмигнула Вере, они все правильные. Если уж семья, так семья. Нет, это не значит, что они тут святоши. Все живые, значит, не без греха. Замуж, как правило, выходят поздно. Только как следует ставна ноги. Могут позволить себе иметь семью. На помощь родителей здесь не рассчитывают, не принято. И бабушки с дедушками внуков не нянчат. Сами завели, сами и А мы, мол, славно поработали, имеем законное право на отдых. Путешествуют, развлекаются. В общем, в старости жизнь только начинается, Можно и так сказать, Европа. «Да, — задумалась Вера, — у нас все наоборот. Если б не бабушки с дедушками, половина семей развалилась бы, и старики до самой смерти обречены тянуть свою лямку, света не видя». «Вот-вот», — поддакнула Ольга, «у них, если парень завел себе девушку, просто назвал своей, то он обязан проводить с ней каждый уикенд». «Обязан!» «Не то что гульнуть на сторону от жены». Это не принято даже в отношениях с близкой подругой. У них очень распространена форма гражданского брака, когда двое живут вместе годами и не расписываются. Но уж если решились на этот шаг, все. Семья моя крепость. Может поэтому они так многого и добились? Страна изобилия? Они любят свой дом. А нам этому еще учиться? Ах, заговорились мы. Берта. Вон глазами с одной на другую зыркает, не понимает, о чем мы. «Берта, я рассказываю Вере о нашем отношении к семье, к дому», — пояснила она по-немецки. «Ты проси нас за это маленькое отступление». Берта деланно улыбнулась. Ей было не до разговоров. Ее муж в эту минуту, скорее всего, долбил киркой камни, скрывавшие заржавленный люк, под которым был ход в подземелье, ход, в который столетия не ступала нога человека. И делал он это под дулом пистолета. Да ей было не до разговоров. И русские женщины знали, что там в сарае находится тот, кто был дорог каждой из них больше жизни. Но они предпочитали болтать и шутить, лишь бы не давать воли смятению. Они были, несомненно, более закаленными в битвах за жизнь в своей благословенной стране, чем эта изящная немка, проводившая дни в привольном покое своего родового имения. Ей было не понять, как непросто оставаться истинной женщиной в нищей, озлобленной, сорванной с тормозов стране, потом и кровью добывая свой хлеб насущный, как костенеет душа, сталкиваясь на каждом шагу с равнодушием и предательством, начиная от развращенности вороватых властителей, которым плевать на народ, и заканчивая небрежной ухмылкой мужчин, готовых сшибить на тротуаре, сбить автомобилем, если вовремя не отскочишь в сторону, наконец просто уйти в любой момент, хлопнув дверью. Муж, не муж, все равно». Мужик, он всегда найдет помоложе да поизящнее, а еще лучше, если баба сама крутая, с деньгами, брать все, что можно от женщин. А если больше взять нечего, уйти, оставив после себя пепелище, пусть сама разбирается. Мародеры...